488. Гуру. Да, это так. Мыслью среди нереальности плотной устанавливается действительность незримого мира. Нереальность плотного мира закончится для земного сознания со смертью тела. Но действительность незримого останется с духом и будет сопровождать его дальше. Так на земле мыслью своей утверждаем путь свой в надземном. Каждая мысль служит ковром, по которому ступит нога в бестелесное будущее. Как же упорно и крепко надо блюсти свою мысль, чтобы каждая свету служила и противилась тьме. Высшая форма служения — мыслью.